Утверждение 15. -е. Дети должны, безусловно, следовать указаниям родителей. «Он любит только меня», как мантру повторяла Марина эту фразу, бегая из угла в угол по своей уютной квартирке, которая в последнее время все больше стала напоминать склеп. Работа, дом, работа, дом. И так, как по кругам Дантова ада. Но все это, эту жизнь, эти очереди в коридоре – Это безденежье и маршрутки все можно было перетерпеть, пока Марина знала, что у нее есть цель. Вернуть семью, показать Саше, как он ошибался в тот день, когда сказал ей, что больше не может. Не может чего? Жить в тишине и уюте чистой квартиры? Получать на завтрак свежевыжатый сок? Вести долгие интересные разговоры о живописи, и литературе? Он же такой умный, такой тонкий, ранимый. За все на свете хочет отвечать. Он просто устал, испугался ответственности. Но он обязательно вернется, обязательно поймет, что в одиночку в этом мире не выстоять, и что Марина – это тот самый человек, та самая половинка, без которой он никогда не сможет почувствовать себя счастливым. И этой мысли хватало, чтобы выносить долгие и скучные дни в нотариальной конторе, шеренги из бумаг, скучную и серую жизнь. «Не думаю, что тебе стоит беспокоиться, но, кажется, у твоего Саши появилась девушка», — обронила Ника, сидя у камина с бокалом глинтвейна в руке. Март только назывался весенним месяцем, а на поверку оказался даже еще снежнее и южнее, чем тот же январь. Снегом было завалено все. Его в этом году было столько, что можно было совершенно не бояться за озимые. Замерзнуть под полутораметровой толщи они бы не смогли. Впрочем, Марине было плевать на Азимы. «Девушка?» «Ну не парень же!» «С чего ты взяла?» забеспокоилась Марина, кутаясь в полы своей шерстяной шали. Сама вязала от нечего делать. «С чего взяла?» «С того, что он с ней живет», ухмыльнулась Ника, внимательно наблюдая за реакцией. В последнее время ей нравилось делать людям больно. Наверное, от того, что ей самой жилось невыносимо скучно и одиноко в этом дворце Снежной королевы. Здесь явно не хватало Кая. Но где его взять? До такого, чтобы смог дать Нике именно то, что она ищет, что искала в Париже, чего пыталась обрести после в Египте. Не безуспешно, но вспоминать не хочется. Она уже почти потеряла всякую надежду встретить любовь, которой все возрасты покорны. Хотя, если быть честной, Ника не рассматривала варианты старше тридцати пяти. «Живет?» – Марина поперхнулась, попыталась откашляться, подошла к окну, чтобы скрыть выражение своего лица. «Да, уже месяца два», – буднично продолжила Ника и подбросила полено в огонь. «Господи, когда же уже весна-то? Прямо ужас какой-то! А еще говорят про глобальное потепление. Нет, ученые ничего не смыслят в этом». «Но он же... Слушай, он же с братом живет и с Литкой». «Да, точно, он мне сам говорил. Он звонил мне пару недель назад». «И что он тебе говорил?» Иронично подняла бровь Ника. «Уж кто-кто, а она-то знала, кто кому звонил у Саши и Марины. Сама она и звонила, придумала опять какой-то предлог, типа сломанного огнетушителя или порвавшегося пледа. Как только у нее они не переведутся, эти дурацкие поводы. Говорил, что они с Лидой решили пока сдать дом до продажи» и будут снимать квартиру, чтобы вместе за Павлом ухаживать. Там просто куча чего ему назначено, и какие-то процедуры, и гимнастика. Вот они... И... И он забыл добавить, что вместе с ними там проживает очень милая докторша. Та самая, с которой он теперь Амура разводит. Правда, удобно? Он у тебя молодец, умеет правильно выбирать женщин. «Ты можешь что-то путать». «Наверное, этот докторша просто к ним приходит», – нервно добавила Марина. «У нее дома в шкафу висело несколько Сашиных рубашек и один хороший дорогой костюм, который он привез из Вены прошлой весной. В холодильнике были заморожены несколько очищенных маленьких форелей, потому что он их очень любит, а готовить их пять минут в микроволновке. У порога на коврике с медведем стояли его тапки, 44 размер, а в ванной имелся флакон его туалетной воды. Он не мог с ней так поступить, просто не мог. «Конечно, я путаю. Мне просто так сказали. Сама я с этой докторшей чая не пила, не очень-то и нужно. Так что я просто тебе сказала по-дружески», – пожала плечами Ника. Что ж, если подружка предпочитает заниматься самообманом, это ее дело. А у Ники сведения были самые верные, от Лемишева, который приглядывал за Светловской родней. Уж почему у него так много беспокойства вокруг этих зазнаек непонятно. А только Лемишев даже адрес назвал что-то в Куркино. Фи, какое место! Что и говорить, после аварии литка распустилась и падала все ниже. Говорят, даже волосы теперь не красят. Кто говорит, да все тот же Лемишев. Ладно, все равно спасибо, через силу выдавила из себя Марина. Я с ним поговорю. «Отличная идея!» – кивнула Ника и протянула Марине бокал. «Нет, я, наверное, поеду», – отказалась Та и посмотрела на Нику явно больными глазами. «Раненое животное, а не самостоятельная женщина». Ника могла бы посмеяться этому, если бы не было ей теперь так интересно понять, что это за чувство, которое заставляет Марину так убиваться и смотреть глазами побитой собаки. «Нет, бесспорно, Светлов старший видный мужчина» но не единственной же на свете. Ведь столько лет прошло, а у Марины ни одного романа. Или практически ни одного. Как-то она рассказывала, что по пьянке на каком-то празднике в своей нотариальной конторе она целовалась в укромном уголке с адвокатом из соседнего офиса. Но сколько потом было слез и самобичевания. Я предала Сашу, как я могла! Ах, какая же я дрянь! Нет, этого Нике было не понять и любви такой вот, безответной, тоже понять она не могла. «Подожди, ты же завтра собиралась?» «Я не могу», — помотала головой Марина и почувствовала, как невероятная тяжесть придавливает ее к земле. И эта пустая роскошь, и эта женщина напротив, с хищным, красивым и таким молодым лицом, раздражали ее. Ей не хотелось больше ничего знать о своем бывшем. Хотелось вернуться домой, остаться одной со своими рубашками, с костюмом, которую он сам у нее оставил где-то год назад, когда испачкал его случайно на улице и заскочил к ней переодеться. Ведь не пошел же он в магазин, не купил просто другой костюм, а сразу вспомнил, что у него есть дом на Таганке, где есть во что переодеться, где его ждут. Сейчас Марина сидела в углублении гардероба и плакала. Только бог знает, каких трудов ей стоило сдержаться и не зарыдать по дороге. Ведь те два часа, что перлась она от этой проклятой новой Риги, где ничего, буквально ничего не рассчитано для простого, нормального человека. На остановке, где она глотала слезы почти сорок минут, а Ника Стерва даже не предложила подвести, она, видите ли, выпила. В метро на переходах Марина держалась, а теперь вот расклеилась, ревела, сидя под рубашками, утыкаясь носом в костюм, будь он не ладен. Ведь получается, Марина уже несколько лет живет с этим вот костюмом и пересматривает те фильмы, которые когда-то они смотрели вместе с Сашей, и слушает музыку, которую он любит, которой он ее приучил. Она была ему хорошей женой. Что же случилось? Почему он, несмотря на все ее старания, надежды, на ее терпение и понимание, все же не пришел, не вернулся, не понял, что лучше Марины для него никого нет? И что такого в этой его новой девушке, раз он решил с ней жить? Если только это действительно правда, а не выдумка, одуревающая от скуки Степановской вдовы. «А то ты не знала, что у него есть другие бабы», — вдруг сказала она самой себе. «Подумаешь, девушка, такое случается у всех, и даже не всегда этому предшествует процедура развода. Мужчине нужен секс, это известно всем. Он нужен для здоровья, для того, чтобы не было простатита». В его возрасте это уже важно. Подожди его во всем обвинять, подбодрила она саму себя. Ты не должна так думать о нем. Надо просто позвонить и спросить. Позвонить и спросить. Уверена все разъяснится. Какая там докторша, он любит только тебя. Это несерьезно. Ты просто должна все узнать. Обязана все узнать, а не сидеть тут и лить слезы под его костюмом. Но звонить не хотелось. Трубки что домашние, что мобильные стали какими-то неимоверно тяжелыми. Они терялись на глазах, прятались за книгами, скрывались в щелях. Звонить Саше сейчас? В таком состоянии? Не лучше ли подождать с этим? Может быть, на следующей неделе? Или когда надо будет мыть окна? Когда станет тепло? Он всегда приезжает, чтобы ей помочь. Он приедет, она посмотрит ему в глаза и все поймет сама, без всяких слов. Зачем спешить?» Марина убаюкивала себя не без помощи бутылки шардоне, хотя было бы правильно назвать это пакетом шардоне. Из экономии Марина покупала вино в двухлитровых картонных коробках. Сегодня коробки было уже недостаточно, чтобы усыпить ее ревность, заглушить боль. Но ей уже почти удалось, она практически уже засыпала, положив голову на Сашину рубашку. Нет, не для того, чтобы вдохнуть его запах. Какой нафиг запах? если Марина все давно перестирала, накрахмалила и выгладила. Но даже и без запаха эта рубашка была его. Она висела здесь с тех самых времен, когда он возвращался каждый вечер и открывал дверь своим ключом. Говорил «Я дома». Марине стало почти хорошо. Она закрыла глаза и подумала, что могла бы оправдывать его бесконечно, пока он бродит где-то и живет своей жизнью. Главное, что он есть. И тут прозвенел звонок. Марина дернулась, не сразу поняв, откуда он раздается, противный старый звон дисковых аппаратов. Звонил мобильник. Марина с трудом вылезла из шкафа, утерла слезы и пошла на звон. Она думала, что это Ника все-таки решила поинтересоваться, как подруга до дома добралась по такой пурге, все ли в порядке. Но это была не Ника, это была ЛИДА. Ее номер определился и заставил Марину замереть в испуге. Лидия Светлова сейчас. Это было почти опасно, ведь она-то уж точно знает все из первых уст. Она, кажется, тоже живет вместе с этой. Не к ночи будь помянута, докторшей. Марина понадеялась, что Светлова повесит трубку, но она знала, что если Лидке что-то надо, она будет трезвонить всю ночь, а добьется ответа. Лучше уж ответить, тем более, что это, может, и есть судьба. — Лида, привет! — устало пробормотала Марина. Тон безнадежный. «Все сохнешь?» – неожиданно весело спросила Литка. «В смысле?» «По Сашке», – уточнила она. Они не разговаривали больше полугода, наверное, но ее голос совсем не изменился. Ни интонация, ни тембр, ни матерные междометия. «По Сашке не сохну», – буркнула Марина. «Это правильно. Слушай, тогда ты молодец. Давно пора выкинуть этого дундука из головы. Он тебе не пара». «Раньше ты говорила другое», — зацепила Марину. «Что ты вообще-то звонишь? Как Павел?» Павел научился шевелить пальцами и мычать. Еще веселее проговорила Лида. «Если так пойдет, к Маю сможет самостоятельно, без посторонней помощи, показать всем факт. Мы над этим работаем». Лида фыркнула, не удержав улыбку, Марина. И действительно, отчего же у Лиды такой совсем уж радостный голос? Ведь судя по тому, что рассказывала Ника, Она должна бы невыразимо страдать от горя. Хотя о чем это она? Лида и глагол «страдать» вместе не употребляются. А что, тоже прогресс, показать факт? Да уж, рада, что ты держишься. Дом-то продали? Спросила Марина, хотя от Ники уже знала, что нет, пока не продали. Но зачем Лиде знать, что она общается с Никой? Держится подросток за член, отрезала Лида. А я живу. Дом под авансом, спасибо, что спросила. Можешь уже доложить Степановой, а то она сто пудов нервничает, когда же мы из ее рая уберемся. Уже, мол, скажи, убрались. Слушай, я хотела тебя предупредить. Мы будем в Сашкину квартиру с Машкой прописываться, так что тебе будут приходить квитанции теперь подороже. Ты уж не сочти за труд, позвони. Я тебе денежку переведу, ок? Там не намного должно бы выйти дороже, но, может, для тебя это будет критично? Какая забота! фыркнула про себя Марина. Мол, какие мы богатые, и заботливые, думаем, чтобы бедной родственнице на квартплату хватило. «Что? Ты что-то сказала?» переспросила Лида, у которой и вправду было отличное настроение. «Я спросить хочу, а почему Саша сам мне не позвонил?» решилась все-таки Марина. «Саша?» В голосе Лиды почувствовалось небольшое напряжение. «Слушай, ты кончай светлове грезить и выкинь весь его хлам». «Почему?» «У него есть женщина, и, по-моему, у них все серьезно», — помявшись все-таки сказала Лида. «Да уж, не для того она звонила, но, видно, судьба такая. Ничего не попишешь, а если взялась говорить с Мариной, будешь говорить о Сашке Светлове». «Ты не можешь знать, он бы мне сказал». «Чего он тебе скажет? Он же дундук, он твои чувства ранить боится. А я тебе так скажу, что хватит тебе, молодой девке...» тратить свое время на мужика, который давно о тебе и думать забыл. Это неправда. Уж поверь, правда. Думаешь, если ты еще год-другой хорошенечко подождешь, если дашь о себя ноги вытирать, он снова к тебе воспылает? А помнись, таких, как ты, только и бросать». «Почему?» «Да потому», — зло хмыкнула Лида. «Потому что ты же сама себя не ценишь. Ты сама себя за что считаешь? За дерьмо, за грязь из-под ногтей». Бежишь по первому зову, рыдаешь, помощи просишь. Сашка-тюфяк, он тебя обидеть боится, думает, что в ответе за тех, кого приручил. Маленький принц-переросток, блин. Только не любит он тебя, ни капли, даже в памяти не держит, а помогает из за воспитания. Таким уж его вырастили. Вспомни хоть Эмилию Вячеславовну, помнишь ее седой пучок на голове? Это, деточка, ты так еще молода? Что ж ты тогда раньше молчала? Раньше? Как тебе сказать? Мне на тебя раньше было наплевать. А теперь что, что-то изменилось? Нет, мне на тебя и сейчас наплевать, ты же знаешь. Я же стерва, правильно? Но ты теперь для меня как то собака перед машиной. Бегает глупая, сама не понимает, как это опасно. И проехать не дает, и жалко ее. Ведь если не я, так другие раздавят. Зачем же я буду смотреть, как тебя давят, если можно тебе посигналить? Вот я и сигналю, беги, Маринка, занимайся своей жизнью, не трать ее на мудаков, тем более на влюбленных мудаков. А Сашка влюблен, будь уверена, он бегает почти без крыши, вчера ее домой на руках нес от переизбытка чувств. Через снега и буераки, метров аж двести сдюжил, я своими глазами. — Ее? — еле слышно переспросила Марина. — Ее, Жанну, — без тени сочувствия подтвердила Лида. — Так ты про прописку поняла? Поняла, автоматически кивнула Марина и нажала на красную кнопку. Перед глазами все поплыло. Она отшвырнула телефон, оглянулась, посмотрела, как тени пляшут по окончательно потемневшей комнате. «Ах, Литка! Ах, стерва! Что же теперь делать, если вся жизнь была в этих мечтах? Если ничего другого-то в этой Маринкиной жизни нет? Не искать же смысл в работе помощника-нотариуса!» «Глупо! Как глупо!» Все развалило, а как жить дальше, кто скажет? Марина как стояла, так и села на пол в своей... В его, тоже в его, запоздала поправилась она, в квартире. Слез не было, она вылила их в шкафу, когда плакала из костюма. А теперь осталась только какая-то тупая пустота. И откуда-то из небытия вынырнула та сцена, когда Саша сидел вот тут, напротив, в этой самой квартире и пытался путано несвязно объяснить, что все кончено, что он ее не любит и никогда не любил. А женился, видимо, только чтобы не отстать от брата, с которым всю жизнь они были и лучшими друзьями, и самыми рьяными соперниками. С детства, и еще когда плевались, кто дальше. Он закрывал лицо руками, словно пытался отмахнуться от всех ее вопросов и уговоров. Она вспомнила, как объясняла ему, пропуская мимо ушей все, что он говорил, Что им, наверное, просто нужно было тоже родить ребенка, что из-за этого у него сейчас кризис. Но все пройдет им. А потом он сейчас Марина отчетливо вспомнила, как Саша посмотрел на нее усталыми глазами и сказал, что он, наверное, подонок, но ребенка от нее никогда не хотел и не хочет. А это был бы тотальный кошмар и для него и для нее, и для ребенка в первую очередь. А ведь она-то ему не поверила. Ни единому его слову не поверила, даже не стала слушать. Глупая дура, гусыня, идиотка. Почему она решила, что он сам не знает, что творит? Почему все вокруг ей поддакивали? От злости Марина шарахнула кулаком по полу, так что стало больно. И еще, и еще. Безмозглая корова, ведь он никогда ничего не обещал тебе больше. Он просто приезжал выключатель починить. А ты видела в этом надежду? Какая нахрен надежда? Что за сказки ты себе рассказывала, а все вокруг смеялись? Или даже если не смеялись, все равно. Столько лет, столько долгих, одиноких лет, дней, и что самое обидное, ночей. Сколько людей прошло мимо. Тот адвокат ведь звонил. Почему она не стала с ним встречаться? Кажется, именно тогда Саша приехал в этом своем перепачканном костюме. Да, и Марина навыдумывала себе бог весь что. Дурища. Литка, сучка, стерва белобрысая, права. Сколько можно? Марина сидела на полу, и злые слезы брызнули из ее глаз. Выкинуть все, забыть, начать заново. Никогда он не любил ее и никогда не полюбит, а будет любить другую женщину, Жанну. Будет ее носить на руках. Марина вскочила, подошла к шкафу, открыла его с осторожностью достойной сапера. И пометуя Литкин совет, а также все виденные случайно или не случайно, ибо кто из нас знает, что в этом мире бывает случайным, программы клуба бывших жен выволокла костюм из шкафа за рукава, за штанины и бросила перед собой. Потом она точно так же поступила с рубашками, которые, как ей показалось, пытались упираться, цеплялись за вешалки, пытались ухватиться за ее платья. «Нет, даже не думайте, вы трупы!» прошипела она, сдувая прилипшие волосы с лица. Она выволокла рубашки на балкон, бросила в большой эмалированный тазик, заметалась в поисках спичек, которые, как на зло не желали находиться. «Осторожно, дура, квартиру не спали!» раздался предостерегающий шепот в ее голове, но она только зверски рассмеялась. «А она не моя!» и зажгла ткань. Хлопок долго тух и дымил, отказываясь гореть. «Ах, так!» — взбесилась Марина. Пошла в прихожую и долго рылась там, пока не откопала в недрах какой-то растворитель. В Сашиных же инструментах. С растворителем дело пошло веселее. Не то слово. Столб огня полыхнул до плиты вышестоящего балкона. «Пожар!» — закричал кто-то с улицы. И Марина тихо осела на балконе. «Ух, ни хрена себе! Улыбаемся и машем!» — захихикала она, прячась. Растворитель догорел но рубашки полыхали, выдавая стабильные клубы дыма. Тогда Марина все-таки опомнилась, залила обгоревшей лохмотьей водой, пока тут не началось всемирное пожаротушение, вытащила тазик на черную лестницу дома, как воришка, прокладывая себе путь, и спустила черную трепичную жижу в мусоропровод. «А был ли мальчик?» — ухмыльнулась она. Вернулась в дом, приняла душ, переоделась, причесалась и накрасила губы. Мало ли, все-таки кто-то вызовет пожарных. Среди них встречаются очень даже симпатичные мужчины. Да.